тридцать 33. лагерь разбойников вон чуть в стороне от огадки миловит указывает на место еще один вижу вижу тихо отвечаю ему как же их тут до хрена? также шепотом констатирует очевидный рогдай смотрите там на дереве находит еще одного разбойника милослава нос мало для того чтобы разобраться с лагерем Поникшим голосом сообщает миловид. Мы сидим в можжевеловых зарослях, скрываясь от чужих взглядов. С нашей позиции виднались часть ограды с распахнутыми воротами. Ограда — невысокий чистокол из жердей, чуть тоньше бедра толщиной. Защита больше от зверья, а не людей. Все остальное скрыто густо растущими деревьями, но и тех разбойников, что мы разглядели, достаточно, чтобы все пришли к неутешительным выводам. Нужно по одному цеплять, — советует Рогдай. Как-то так придумать их, выманить и убивать, чтобы они не успели поднять тревогу и никто не заметил пробажу. Каждый из нас крепко задумывается, но идеи в голову не приходят. «Я обойду лагерь», — шепчу друзьям. «Может, что увижу». «Будь осторожней», — Милослава смотрит мне в глаза. Киваю. «Вы тоже не высовываетесь», — отвечаю ей а затем медленно поднимаюсь на ноги. Начинаю осторожно выбирать место, куда ступить ноге. Шагаю плавно, все, как учил Хрумвар. Стараюсь выбирать маршрут так, чтобы мое тело было скрыто за деревьями. А если и выхожу на открытый участок, то слежу, чтобы в этот момент никто в мою сторону не смотрел. Постепенно уровень земли с внешней стороны ограды понижается, а под лагерем повышается. Когда выхожу примерно с обратной стороны от ворот, чистокол располагается примерно на земляной круче высотой в два моих роста. Наблюдателей на стене не наблюдаю. Вообще разбойники ведут себя беспечно. А чего им беспокоиться и волноваться? Их много. Мелкие отряды, что решатся дерзнуть и пробраться к лагерю скрытно, им не страшны. Крупные заметят заранее. Вот и расслабились работники ножа и топора. В лесу, если не считать обычных для него звуков и раздающихся разговоров разбойников, тихо. Вот один такой разговор и привлекает мое внимание. Вернее, шушуканье. Эмоциональное. Совсем рядом, потому и уловил его мой слух. Еще раз убеждаюсь, что лишних глаз нет. Осторожно приближаюсь к земляной круче, выбираю удобное место для подъема. Склон крутой, но не отвесный. Отчасти зарос травой и мелким кустарником. Минута — ее ограды. И шепотом спрашивает кто-то. Видимо, разговаривающие затаились за одним из сараев, подальше от чужих глаз и ушей, и шепчутся прямо у оградки. Не знаю, что именно не поделил Никанор с Адальбертом, но танцора хотят устранить. Также шепотом отвечает другой. Вместе с нами и братвой?» По шепоту говорившего понятно, что тот напряжен. «Нет, мы нужны здесь. Как говорит агент Адальберта, Никанор ведет какую-то свою игру, что может помешать их планам. А вот я хорошо подхожу на роль атамана». «С чего ты, лихой, решил, что лучше справишься с братвой?» Голос говорившего становится громче и звучит озлобленно не предвещая оппоненту ничего хорошего. — Тише, — шикает второй. — Ты, Храдгер, может, и славный рубака, и часть хольдов за тобой пойдет. Но я в сече страшен и в поединках. Тебе ли не знать, как я хорош в рубке с мечом и саблей? Но... Собеседник оставляет выразительную паузу. — Дело ведь не в том, кто из нас с тобой в битве превосходит другого. Люди от Альберта, а может, и он сам. Решили, что роль атамана, решили роль атамана отдать мне. Ну пойми, ты все равно не останешься в накладе. Руководить братвой будем вместе. Просто общаться с агентами буду я, и мне будут приносить оплату за наши услуги. Но доли ты обижен не будешь. Что скажешь? Хм, говоришь складно. Я так понимаю, Никанора должны устранить мы все верно друг мой но сейчас танцору многие верны часть я уже уговорил встать на мою сторону ты лучше скажи кто точно встанет за тебя да считай все северные войны пойдут за мной но нужны еще люди а то многих наших убьют когда поднимемся против атамана когда кстати будем устранять танцора попробуем еще часть подговорить встать за нас а не будем убивать, когда придет посланец от Адальберта. Как сказал агент, в нужное время явится человек, что скажет специальную фразу. И это будет один из пришлых. Сильный боец, что поможет устранить танцора. Может, придет он не один, а с группой. Что за специальная фраза? Я не знаю. А тебе зачем? Вдруг тебя на месте не будет, а я его встречу. Подождет меня. Вернусь, скажет. Всякое может произойти, мало ли. Не может. Если хочешь, чтобы я тебя поддержал, лихой, ты должен мне доверять. Слышится долгое сопение. Ладно, сдается заговорщик. Он должен сказать, погода не ладится. Чую, худое грядет. Скворец скоро скончается. Я запомнил. Очень рад этому. Голосом ни капли не выражающим радости огрызается некий лихой. Второй на это хмыкает. Пойду поговорю с ребятами. После произносит он. Раздается шуршание и тихие отдаляющиеся шаги. Немного погодя раздается еле слышное ругательство. Чтоб тебя вороны склевали, выродок благастый Только попробуй предать меня. Ответа не последовало. Видимо, Лихой и не хотел, чтобы его услышал некий храдгер. Легкое шуршание, и снова раздаются удаляющиеся шаги. Все, за оградкой больше никого нет. Хм, Никанор, Танцор. Устранить хотят главаря шайки разбойников. Свои же хотят, но не все. Пока не все. Так, может попробовать подпрыгнуть и уцепиться руками за край жердей? Неплохо бы глянуть, что там внутри. Не, не стоит. Скорее создам шум и привлеку ненужное внимание. Мне это сейчас не нужно. Решаю не довершать начатое. Не вижу смысла обходить лагерь кругом. «Есть занятия полезней. Лучше пойду к своим. Поскорее поделюсь услышанным. Ведь пришедшая в голову идея требует, чтобы посланник от Адальберта не успел прийти к лагерю. Потому мне самому нужно поспешить».